Глава пятая В последующие дни ко мне не подпускали даже лукерью. Приходила девушка, оставляла хлеб с водой и быстренько ретировалась, не отвечая на мои вопросы. А под окном неустанно дежурил тот бородатый здоровенный мужик. Он как будто и спать не уходил, всегда был на месте. Когда ко мне явился сам Рахманов, я уже не испытывала никакого страха. Просто ждала, устав гадать, что меня ожидает. Батюшка выглядел плохо, как будто даже усох лицом, постарел. Видимо, ему этот публичный скандал, устроенный мной, дорого дался. Рахманов сел на мою постель и некоторое время молчал. Затем заговорил так, будто его с того света достали. Мне даже жаль его стало, честное слово. Однако я напомнила себе, что он сам во всем виноват, и, скрестив руки, ждала, что он скажет. В общем-то, была готова ко всему. Ты, Полина, была всегда моей отрадушкой, души в тебе не чаял. То, что партию тебе выбрал сам, так ты еще молода, и мне знать, что лучше для дочери. Он помолчал. Я никак не комментировала сказанное. Выдавать любимую дочь по расчету для этих времен еще куда не шло. Но за кого? Выпороть тебя я хотел, чтобы с тебя выбить. Да представил, что Лаурушка моя на все это смотрит с небес, и рука не поднялась. В монастырь сослать? Тебя пожалел. Может, одумаешься еще, да поздно будет. Поэтому я... я ожидала продолжения с нарастающим интересом совершенно не представляя, что князь придумал мне в наказание. Отправляешься ты в ссылку, в мою собственную. От дома я тебе отказываю, но и от себя не отпускаю. Пойдешь жить в старый дом управляющего, что стоит, брошенный за околицей. Будешь выживать там сама, без папеньки. А чтобы дурного не удумала, будет за тобой пригляд. Сможешь сама выжить? Тогда решай через год свою судьбу. Только, думаю я, ты раньше ко мне прибежишь, в ножки поклонишься, обратно попросишься. Вот тебе мое слово». Посидел, помолчал и вышел, сгорбившись, тяжело ступая. Я никак не могла взять в толк смысл сказанного. То есть, если я правильно поняла, князь выделяет мне какой-то заброшенный дом и отправляет туда жить» без обязательного содержания, но и охранника ко мне приставит. И это наказание? Я готова была кинуться вслед Ефиму Никаноровичу, чтобы расцеловать его за великодушие. Это же счастье — оказаться свободной, не бояться насильного сватовства. Я о таком и мечтать не могла. Вошла Лукерья, заливаясь слезами». «Как собаку безродную, как прокаженную, какую выслал!» Причитала она шепотом. Я же, вскочив с кровати, обняла ее и закружила в порыве облегчения. «Тетушка Лукерья, да ты что? Я же теперь заживу, свободная! Не нужно мне хоромы этих, ничего не нужно! А уж слюнявых или старых женихов и подавно!» «Да как ты жить-то будешь?» Чуть ли не в голос тоненько подвывала она. Есть, пить-то! Ты же княжна! Я присела обратно, все еще переваривая свою неожиданную удачу. Как жить, как жить, как остальные живут, так и я. Тетка уперла руки в бока. А воды сама натаскаешь, а печь затопить сумеешь, а дров нарубить? Ладно, лебеду во дворе поешь, да я что подкину, если голову мне не снесут. Ах ты ж! И она снова обмякла, залившись слезами в неподдельном горе. На утро Рахманов уехал, как мне сообщили, чтобы не видеть этого позора. А меня стали собирать в ссылку. Я старалась не сильно показывать свою радость. Ну, когда ложат князю, а тот передумает. Но получалось не особенно, и на меня поглядывали недоуменно. Оказавшись в доме, который мне был отписан, я обнаружила, что он был довольно просторным и крепким. Все необходимое в нем было. Печь, лежанка, стол с лавками. Даже какая-то утварь, ухват, чугунки. Подворье тоже имелось. Какие-то хозяйственные постройки. Цветущий сад. Это был рай. Пока я порхала по дому и участку, не веря своим глазам, какие-то мужики притащили на участок два сундука. Побольше и поменьше. Какую-то корзину и плетенный короб. А кроме того, козу, которая упиралась, не желая никуда переселяться, и мешок, в котором бились и кудахтали куры. «Какой-то аттракцион неслыханной щедрости», пробормотала я себе под нос, чтобы никто не услышал. Мужики между тем переговаривались шепотом. «Вот злый день. У самого усадьба чуть не золотая». Деревень больше, чем пальцев на руках. Богатство немерено, а родной дочери курмешок. Да развалюху. Это они меня жалели, так значит. Барышня, обратился ко мне один из них и полез за пазуху. Вот еще. Послышался странный звук. Виск, да такой возмущенный и отчаянный. Мужик наконец извлек из-за пазухи поросенка. Он был крошечный. Чуть больше котенка, но голосил так, как настоящий взрослый свин. «Что это такое?» — ахнула я, принимая на руки это чудо. «Да вот», — мужик потупил взгляд. «Барин велел вам еще поросенка выделить, до да самого малого. Вот ведь на таком сало не скоро нарастет. Да и то, если выживет». Я прижала поросенка к груди, и он затих. Чувствуя, как он дрожит, маленький и испуганный, я чуть не расплакалась от жалости и умиления. «Спасибо!» — пролепетала я, хлопая мокрыми ресницами. Мужики недоуменно переглянулись. «Да вы не плачьте, барышня! Как подрастет, мы подсобим и зарезать, и закоптить!» Мне аж дурно стало. Поросенок тоже тихонько хрюкнул, словно всхлипнул. «Не бойся, плюшечка моя!» «Никто тебя не тронет», — заворковала я, поглаживая перепачканное дрожащее тельце с пятнышками на спинке. «Никакого сала мне не надо». Малец совсем успокоился в моих руках и даже задремал, кажется. Мужики потоптались, не понимая, что, собственно, происходит. Затем откланялись. «Мы там, во дворе, куре и козу пристроим. Вы не беспокойтесь» а я присела на лавку, стараясь не разбудить просячего ребенка. Потом увидела в углу забытый старыми хозяевами половичок и соорудила из него гнездо, куда и устроила своего внезапного питомца. Тот всхрюкнул, но продолжил спать. У подруги Марьяны был пес породы Йоркширский терьер по имени Прохор. Так вот, этот свиненок был размером еще меньше. Я вдруг рассмеялась. «Значит, быть тебе тоже прошей!» Возражений не последовало, и я поспешила заняться хозяйством, пока не стемнело. Дел было уйма. Во-первых, нужно было соорудить себе постель, посмотреть, из чего сделать светильник на вечер, Ну и порыться в сундуках, которые скинул мне с барского плеча папенька. Когда я открыла сундуки, часть вопросов отпала сама собой. Наверное, Рахманов велел отдать мне часть моего приданого, которого, как я подозревала, было гораздо больше. Но то, что я обнаружила, показалось мне настоящим богатством. Здесь было и постельное белье, и какие-то отрезы тканей, и скатерти, и одежда. В корзине и коробе тоже было интересно. Отдельно заботливо завернутое лампадное масло и несколько икон, продукты. Кстати, довольно ценные. Мешочек с колотым сахаром, мука, подсолнечное масло в глиняной бутыле, молоко, пара десятков яиц. Кроме того, понемногу всяких овощей. Грибы, клюква, моченые яблоки, целый пирог. Я снова рассмеялась. Наверное, батюшка велел дать мне чего-нибудь. А Лукерь, я пользуясь его отсутствием, принялась выгребать подпол и кухню собирая мне пропитание на месяц, а то и больше. Проснулся Проша, и я подхватила его на руки, чтобы не выбежал на улицу. Дверь была открыта. Нужно было сообразить, как его накормить. «Пойдем, скажи, знакомиться, Хрюша!» Чмокнула я его в ароматную макушку. «А потом я тебя искупаю. По-моему, все складывалось замечательно».